Глава девятая Дядюшка уехал, пообещав вскоре вернуться, и в доме воцарилось спокойствие. Большую часть дня мы с Бертой занимались шитьем моего свадебного платья, но у нас хватало времени на то, чтобы немного прогуляться по столичному предместью с утра и посидеть на крылечке вечером. Этот район, где я очнулась, обладал определенным деревенским шармом. Здесь не было каких-то крупных мастерских и лавок, административных зданий или чего-то подобного. Даже церковь, которую посещали прихожане этого района, казалась достаточно скромной и совсем не столичной. Не огромный величественный храм, а милая провинциальная церквушка, куда по выходным приходила помолиться местная элита. Небогатые дворяне, частенько даже нетитулованные. Многие из них были безземельными, и в скромных соседних домиках жили семьи, старшие мужчины, в которых добывали себе пропитание службой в гвардии Его Величества или службой при особе одного из великих герцогов. Всего великих герцогов в государстве существовало семь семейств, но большей частью они правили на своих землях и в столице собирались только по особым случаям, поэтому некоторые семьи видели своих мужчин раз в полгода год. Обустроившись на новом месте, отец семейства, как правило, возвращался сюда и увозил родню к месту службы. Поэтому какой-то особой дружбы между соседями не было. Лишь кому часто по местным меркам менялись жильцы в арендных домах. Какие-то семьи уезжали, некоторое время дом стоял пустой, а потом туда заселялись новые жильцы, очередные искатели удачи и карьеры при дворе. При этом большая часть соседей были небогатыми дворянами. На их фоне бронетта Эльза фон Зальц смотрелась достаточно внушительно. Узнавались мелкие бытовые правила этого мира очень медленно, так как никаких контактов с посторонними у меня не было. Поэтому я без конца расспрашивала Берту, но иногда все же попадала в просак. Уже дважды мы ходили с Бертой в храм, и я даже успела выучить молитву, но никто из местных семейств так и не рискнул свести со мной знакомство». Когда же я в беседе с сиделкой завела разговор о соседней семье и очаровательной девочке, которая жила там с матерью в ожидании вызова от отца, и спросила, нельзя ли мне познакомиться с ними поближе, Берта пришла в ужас. «Это что вы такое говорите, маленькая госпожа? Где-то видно, что баронетта простым дворянам сама ходила. Вот ежели бы вас с ними дядюшка познакомил, ну тогда бы оно и можно, или бы они сами пришли к вам знакомиться со всем почтением». Тогда бы вы их на чай пригласили, и все стало бы прилично. А самой, маленькая госпожа, бегать и на знакомство напрашиваться вам зазорно? Уж на что я, женщина простая, такие вещи знаю?» «Что б я без тебя делала, Берта?» Я тут же отступила от своего желания. «Больно вас, маменька ваша, жалела и былавала маленькая госпожа». Берта даже немного нахмурилась и, перекрестив меня, добавила. «Как же вы дальше-то жить будете?» На одно только и остаётся уповать, что муж вам, дядюшка, постарше найдет и разумного, чтоб следил за вашим поведением и не дозволял честь свою ронять». Дядюшка нос не казывал, к нам уже третью неделю. Платье было практически дошито. В церковь мы второй раз ходили только вчера, и я совершенно не понимала, чем себя занять в ближайшие дни. Небольшие прогулки по предместью в сопровождении Берты — это, конечно, здорово, но даже рассматривать здесь было уже совершенно нечего. Больше всего меня угнетало отсутствие книг. Кажется, я обрадовалась бы даже любовному роману в мягкой обложке. Безделье и скука наваливались на меня все сильнее. Небольшая авантюра, на которой я подбила Берту, заключалась в следующем. Мы еще раз перетрясли мои сундуки и отобрали пару стареньких платьев из тех, что оказались мне малы. Я попросила Карину продать это добро хоть за сколько — Выручка была невелика, так как вещи были изрядно поношены, но денег хватило на то, чтобы купить для меня в лавке спицы и несколько мотков обычной серой пряжи. Я задумала связать себе колготки, чтобы не слишком пугать Берто нововведением. Вязать я начала с носков и успела дойти только до колена, когда мы получили новость. Этот день начался как обычно: завтрак, прогулка, сидение в комнате и вязание, обед. Торопливый стук в дверь раздался тогда, когда мы с Бертой немножко спорили из-за длины чулка. Она утверждала, что уже хватит, а я собиралась продолжать вязку. «Это кто ж там так в дверь барабанит?» «Может быть, дедушка приехал?» «Нет, маленькая госпожа, это вряд ли. Господин баронет так не стучит. Пойду-ка я гляну». Выйти, однако, Берта не успела, так как в нашу комнату постучалась Карина и сообщила — там, давай, с мальчишка, мальчишкой прибежал. Говорит, срочно. Спустись к нему. Берта торопливо встала и вышла, а я, движимая любопытством, вышла из дверей буквально через полминуты после нее. Разговор Берты и мальчишки меня поразил. Парнишка оказался сыном ее соседей, которые прислали сообщить, что муж Берты скончался. В доме поднялась самотоха. Охнувшая Карина побежала на кухню и вернулась с Брунхильдой. Они вдвоем принялись креститься, охать, И хлопотать вокруг плачущей Берты. Посланник уже давно ушел, а шум все еще продолжался, перейдя на кухню. Немного поколебавшись, я отправилась туда. В общей самотохе никто как-то не обратил внимания на то, что Бранетсе на кухне делать нечего. Берта, успокойся. Да как же я теперь жить-то буду? За что ж Господь такое испытание посылает? Брунхильда сочувственно пододвигала рыдающей сиделке чашку с травяным взваром и, поглаживая ее по плечу, успокаивала. «Смирись, дорогая. Господь лучше знает, кому какую нож подать». Рядом Карина сочувственно кивала головой и незаметно вытирала редкие слезинки, которые были этаким выражением сочувствия к горю Берте. Одна я смотрела на весь этот цирк с удивлением, в отличие от женщин, сочащихся жалостью к осиротевшей сиделке. Я прекрасно помнила ее рассказы о том, какой ни к чемушник достался ей в мужья. Впрочем, вслух это проговаривать я благоразумно не стала. Немного успокоившись, Берта заохала на тему похорон. «Мне ж бежать надо. А как же вы тут без меня? Дядюшка ваш, ежели узнает, что я вас бросил, он ведь и огневаться может. Ты ведь на похороны уйдешь? Они на бродячих артистов смотреть. Тихонько подсказала Карина и с надеждой уставилась на меня. Пойдем-ка в комнату и спокойно поговорим. Больше всего я переживала, что у Берта не будет денег на похороны своего алкоголика. Тут я и к сожалению, ничем бы не смогла помочь. Однако на мой вопрос о деньгах Берта только махнула рукой, тяжело вздыхая, сообщила: Да уж теперь-то чего, всегда у меня малая денежка припрятана была. «Сейчас все ее на этого Ирда опять и изведу». «Что ж ты так по Ирду-то убиваешься? Ты осталась вдовой, похоронишь его, больше никто с тебя деньги тянуть не будет, а уж на кусок хлеба всегда себе заработаешь». «Ну а как же? Сколько лет с ним бок о бок прожили? Дети осиротели». Эти свои несчастья Берта перечисляла даже как-то растерянно. «Дети осиротели? Ты же говорила, что дети своими семьями живут». «Так и есть». Чего тогда ревить и душ собирвать? Собирайся и иди, договаривайся о похоронах. Если дядя в эти дни не приедет, так и не узнает, что ты уходила. Но ну, если приедет, ну вычтит у тебя оплату за 2-3 дня. Тоже ничего страшного. Ой, маленькая госпожа, она все еще не могла прийти в себя. Как ж теперь все будет-то? Смею тебя заверить, что будет гораздо лучше. Расстроенная Берта ушла и вернулась в дом только через три дня. На кухне немедленно собрался целый консилиум по утешению бедной вдовы. Но лично я заметила, что за эти три дня сиделка не только успокоилась по поводу и своего, и детей-сиротства, но и, кажется, начала строить какие-то планы на будущее. Сочувствующим она охотно поведала, сколько платила за гроб, сколько за отпевание, сколько пришлось заплатить за место на кладбище, сколько чего принесли соседи на поминки. Чтобы не смущать женщин, все это я слушала, стоя за приоткрытыми дверями кухни. Не то чтобы меня интересовали на алкаша, скорее просто я получала сведения еще об одном местном ритуале. Дядюшка в эти дни не приезжал, так что о самовольной отлучке Берты он так и не узнал. Ни горничная, ни кухарка ничего не доложили ему об отсутствии сиделки. Баронет фон Ройтенфельд появился только через четыре дня после возвращения Берты в дом и сообщил, «Завтра поедем к законнику подписывать брачный контракт, а на воскресенье назначена твоя свадьба. У тебя все готово?» «Да, дядюшка», — почтительно ответила я. Спать я легла пораньше. На новый день у меня были большие планы.